«Паффин-кафе» благодарит Киру, автора рассказа «Прочь от черных скал», за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. Кира. Прочь от черных скал. Я брела по берегу моря. Над водой нависло сияет туч неба, справа тянулись черные, отшлифованные ветром скалы. Они то отступали от воды на сотню метров, то врезались в нее нагромождением седых от морской соли камней, и чтобы продолжить путь, мне приходилось обходить их, забираясь по колено в ледяную воду. Вокруг было пустынно, ни людей, ни птиц. За время что я здесь, а я здесь очень давно, на горизонте не появилось ни одного корабля или лодки. Только небо, шуршание волн грязно-серую гальку и одиночество. Бог знает, как я оказалась в этом месте. Последнее, что я помнила, как стояла на палубе нашей яхты и смотрела на воду. Небо, как и теперь, хмурилось, дул сырой ветер. Мой муж Саша с подругой Эллой спустились в кают-компанию. Когда открывалась дверь, до меня доносились звуки саксофона и смех. Наверное, мне тоже нужно было спуститься. Да, только... В общем, в последнее время меня не отпускало гадкое ощущение, что я стала третьей лишней. Мерзкое такое чувство, словно душа в размытой дождями дороге застряла. Дергается бедняжка из стороны в сторону пытается выбраться, а с места сдвинуться не может. Только хлюпает тихо и жалобно, как же так? Может, другая женщина на моем месте уже сделала бы что-нибудь решительное, например, серьезно поговорила с Сашей или с Эллой или с обоими сразу и расставила все по местам, а я, что если я ошиблась? Стоит ли затевать серьезный разговор, опираясь только на ощущения? Ну, проводят Саша с Эллой, вместе время, шутят. Элла вообще яркая, юмор у нее дерзкий, острый. У меня так не получается. Впрочем, бог с ними, с шутками, если бы дело было только в них. Просто когда Элла появлялась, Саша больше меня не замечал. Стоял рядом, обнимал, а сам был с ней. Наверное, если бы меня в тот момент на манекен заменили, он бы не заметил. Тут и начинало в душе хлюпать. Противно так, жалко. Как же так? Неожиданно кто-то позвал меня по имени. Я остановилась и прислушалась. Аня! Аня. Аня. Голос был приглушен расстоянием и раздавался из горы, Я бросилась к скале и прижалась ухом к холодным влажным камням. Тишина, а потом опять далекая. Аня. «Это Саша! Точно Саша! Я узнала бы его голос из тысячи! Неужели я выберусь отсюда?» «Я здесь!» – закричала я так громко, что зазвенело в ушах. «Ты слышишь? Я здесь!» Крик заметался среди скал рассыпался по гальке, и замер точно его слезнула волна. Я вновь прижалась к камням, прислушалась. Где же он? Почему не отвечает? Стало еще страшнее, чем раньше. «Саша! Где ты?» Тишина. Да что же такое происходит? Где я? Как здесь очутилась? Может, упала в море и меня отнесло к берегу? Но я не помню, чтобы тонула и плыла... Я совсем ничего не помню. «Саша!» – снова закричала я. «Ответь, Сашенька!» Муж не отвечал. Я в бессильной злобе ударила ладонями по камням и повернулась к морю. «Ненавижу тебя!» – закричала я. Море равнодушно поглаживало серую гальку. Ему и дело не было до моего отчаяния. «Ничего!» — сказала я ему. «Вот увидишь, я обязательно найду своих! Я везучая!» Волна с насмешливым шуршанием откатилась обратно. Вновь взглянув на скалы, я вздрогнул от неожиданности. В гладко отшлифованном монолите появилась расщелина, такая широкая, что в нее можно было пройти. Несколько секунд я тупо смотрела на расщелину, не понимая, как она могла появиться. Ведь я только что шла вдоль скалы, и на ней даже трещин не было. Ощущая слабость в коленях, я пошла к скале. В глубине расщелины мерцал слабый огонек, будто горела свеча. Я заглянула внутрь и крикнула: "Эй, здесь, э, э, э, здесь есть кто-нибудь? Э, кто-нибудь? Аня. Аня!" Донесся до меня до легкий голос мужа. Наконец-то я нашла его. От волнения на глаза навернулись слезы. Теперь все будет хорошо, теперь все будет. Расщелина оказалась уже, чем мне показалось сначала, и пробираться вперед приходилось с огромным трудом. Меня не оставляла мысль, что сейчас я застряну и умру здесь, между камней. Я прошла еще немного и вдруг поняла, что на самом деле никто меня не звал. Это слуховая галлюцинация. Меня охватил дремучий ужас. Хотелось кричать, кричать. «Саша! Саша! Саша!», Саша! Саша! Саша! Крик рванулся вверх и отозвался долгим «А». -ах». Когда он затих, меня вновь обступила тишина. Я в растерянности посмотрела вперед. там по-прежнему мерцал слабый свет. Он не становился ни ярче, ни слабее — Что ж, пойду вперед, не возвращаться же к ненавистному морю. Я прошла еще немного, когда заметила, что расщелина стала шире, а еще чуть погодя мне открылась большая комната, в которой я узнала библиотеку в своем доме. Что за чертовщина? Как такое возможно? Я огляделась. Три стены, как и прежде, занимались стеллажи с книгами. Посередине стоял круглый, заваленный бумагами стол, над которым склонился дородный мужчина в домашнем халате. Свет горящей свечи играл на его широком лбу с высокими залысинами. Мужчина поднял голову, и я узнала Сашу. Только постаревшего лет на двадцать. При виде меня муж вздрогнул будто от удара и вцепился в край стола. Я хотела спросить его о многом спросить, да хоть о чем нибудь только слова вдруг исчезли. Совсем. У него, наверное, тоже. Так мы и стояли, молча глядя друг на друга, потом муж с усилием сглотнул. Я видела, как судорожно поднялся и опустился кадык на его шее и произнес: «Надо же, я и не верил, что получится». Суетливым, неестественным ему движением — Муж достал из кармана халата носовой платок, вытер лицо и повторил. «Надо же!» «Саша!» — позвала я очень тихо, но он вздрогнул словно от окрика. «Что происходит?» «Эм, «Как бы это выразиться?» Муж смотрел на меня со странным выражением. Наверное, так смотрел бы мальчишка, выстреливший из рогатки по воробью и вдруг узнавший, что птичка больше не полетит. «Ну!» — воскликнула я, чувствуя, как нарастает глухая злоба. «Ведь он знает, что происходит, вижу, что знает. Тогда почему скрывает?» Муж опустил голову и начал перебирать бумаги на столе с таким сосредоточенным видом, словно ничего важнее не было. На лбу у него выступили крупные капли пота. «Извини, я не могу», — пробормотал он. Все хватит, мне надоела эта игра». Подойдя к Саше, я прижала ладонями верхний лист бумаги, муж поднял на меня испуганные глаза. Пот стекал по его вискам тонкими струйками. «Что происходит?» — спросила я, задыхаясь от злости. «Сейчас же ответь, где мы? Почему ты стал стариком?» «Стариком? Да мне всего сорок семь. Кажется, он обиделся». Не удивился, не испугался, а именно обиделся. Нет, это сумасшествие какое-то. «Тебе не может быть сорок семь!» — заорала я. «На прошлой неделе тебе исполнилось тридцать! Помнишь, именно поэтому мы поехали кататься на чертовой яхте!» «Вода!» — едва слышно сказал муж, показывая прижатый мною лист. Опустив глаза, я увидела, что из-под моих ладоней по листу растекаются фиолетовые чернил ручейки. Я отдернула руки и посмотрела на ладони. Влажные, но не настолько. И тут я все поняла. Я мертва. «Нет, не может быть, нет! Скажи, что это неправда!» — прошептала я, глядя в лицо мужа. Он вновь шумно сглотнул. «Я замотала головой. Не верю, не хочу, нет!» «Тебя искали три дня», — тихо произнес Саша. Течением далеко отнесло. В полиции сказали несчастный случай. «Извини, я думал, ты знаешь?» «Не знаю», — хрипло ответила я. Медленно прошла по библиотеке, но тут же новая мысль заставила меня остановиться. «Если тебе 47, значит, прошло 17 лет?» Саша кивнул. «Но почему я оказалась здесь именно сейчас, а не 5 и не 10 лет назад?» Я вызвал тебя, с трудом ответил он. Пару минут я стояла молча, глядя в его лицо. Саша старательно смотрел на пламя свечи. Конечно, теперь многое объяснялось. Мои хождения по берегу моря, море безвременья». Нет. Не верю. Я жива, могу ходить, думать, чувствовать. А как же известно, я мыслю, следовательно, существую. «Зеркало. Мне нужно зеркало. Призраки не отражаются в нем, Если я...» Зная, что справа от двери висит зеркало, я бросилась туда. Но стена оказалась пуста. Я торопливо огляделась по сторонам. Вокруг были только стеллажи с книгами. Мне же было необходимо увидеть себя или не увидеть. «Тут висело зеркало», — сказала я. «Где оно теперь?» Саша в замешательстве молчал. «Ну!» — подступила я к нему. «Где?» «Не надо, Аня», — попросил муж. «Где зеркало?» — завизжала я. Он тяжело вздохнул. «Ладно», — процедила я сквозь зубы. «В холле тоже есть». «Стой!» — воскликнул Саша. «Не надо туда ходить». Я выбежала из библиотеки, миновав короткий темный коридор, ворвалась в холл и замерла в растерянности. «Как здесь все изменилось!» Ничто больше не напоминало милого, уютного местечка, которое когда-то создали мои покойные родители. Теперь Холл выглядел холодным и вульгарно претенциозным. На стене прямо передо мной висела мрачная картина с изображением охоты на быка. У лестницы стояли невысокие античные колонны, а на потолке висела чересчур большая люстра цветок. Ее металлические, заострённые на концах лепестки, ощетинились, точно приготовились к атаке. Я вглядывалась в люстру, и могу поклясться, она тоже вглядывалась в меня. Кажется, она чувствовала себя здесь хозяйкой. «Тебя не должно здесь быть», — сказала я люстре. «Ты чужачка, этот дом, он совсем другой. Здесь мои родители любили друг друга, и я тоже любила». Мне показалось, что лепестки шевельнулись, точно прислушивались к моим словам. «Здесь все моё!» — продолжала я. «Этот дом помнит меня совсем крохой. Я делала здесь первые неуверенные шаги, держась за руку отца. Я радостно кружила по паркету, собираясь на свидание с Сашей. Если я попрошу, стены напоют песню, которую я тогда пела. Да, меня здесь долго не было, но теперь я вернулась» и кое-кому придется с этим смириться. Лепестки люстры покорно опустились. Неожиданно справа раздался женский крик. Повернув голову, я увидела на лестнице стройную черноволосую женщину, одетую в вечернее платье. Рубиновое ожерелье на шее и огромные изумруды на руках выглядели безвкусно. Сразу вспомнились украшенные к празднику витрины магазинов. Я узнала в женщине Эллу, В отличие от Саши, она практически не изменилась. Подруга стояла, вцепившись в перила, и глядела на меня, как на привидение. Хотя почему как? «Привет, Эль!» — улыбнулась я. Она судорожно всхлипнула. В холл зашел Саша. Увидев его, Элла тонко заскулила и показала на меня дрожащей рукой. «Я же просил тебя не выходить!» — устало сказал мне муж. «Что?» Завизжала Элла, и лицо ее стало пунцовым под цветожерелью. Значит, это твои фокусы. Решил напугать меня, так Хэллоуин еще не скоро. Саша досадливо поморщился и произнес: Ты собиралась куда-то идти, так иди уже. Ах, как мне это нравится! воскликнула Элла и начала спускаться, громко стуча каблуками. Привел в мой дом шлюху, а меня, значит, погулять отправляешь. В ее дом. «Однако...» Элла подошла ко мне вплотную и остановилась, презрительно глядя сверху вниз. Она была выше меня на голову. «Думаешь, он на тебя женится?» — насмешливо спросила Элла. Я не сдержала улыбки. Как она надменно, как самоуверенно. Что ж, подруга, тебя ждет сюрприз. Дай мне только разобраться, что же произошло в тот день на яхте. «Тебя как зовут-то, убогонькая?» Кажется, большего презрения в интонацию Элла вложить уже не могла. «Да угомонись ты!» — прикрикнул Саша, но взгляд Эллы стал от этого еще злее. «Меня зовут Аня», — произнесла я, глядя ей в глаза. «Аня?» — по лицу женщины прошла судорога. «Ах, ну конечно! Как же еще тебя могут звать Аня?» и рассмеялась хриплым, похожим на кашель смехом. «Знаешь что, Анюта?» — сказала она затем. Валика, ка ты отсюда! Ничего тебе здесь не светит!» Она хотела толкнуть меня в плечо, но рука прошла сквозь него, как через плотный туман. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга, потом Элла с визгом бросилась к входной двери. «Хм, я вернулась домой спустя семнадцать лет, а она убегает? Нет, так дело не пойдет. Все должны оставаться здесь, пока я не отпущу. Это мой дом, так что все здесь будет слушаться меня». Подбежав к двери, Элла повернула ручку, но дверь не поддавалась. Женщина начала бить по двери кулаками, пинать ногами. Повернув ко мне голову, Элла завизжала. «Выпусти меня! Я ничего не сделала! Это все он! Это он убил тебя, хотел стать богатым вдовцом, а я была в каюте! Я тут ни при чем!» Я чувствовала присутствие за спиной Саши. Почему же он молчит? Пусть скажет, что все это неправда. Пусть обманет меня. Ведь я уже все поняла, все, все. Но Саша молчал, а я боялась обернуться и посмотреть ему в глаза. Боялась того, что увижу в них. Уж лучше быть обманутым привидением. Между тем Элла оставила дверь и бросилась к окну. Попыталась открыть раму, но это не удалось. Тогда она схватила стоящую на столике вазу и швырнула ею в стекло. Ваза канула в окно, а точно в воду, только круги по стеклу пошли. Пару секунд Элла стояла, тупо глядя на них, затем рванула вверх по лестнице. Я хотела крикнуть, что там ей тоже выбраться не удастся, но не стала, пусть пытается, раз хочется. Мы остались наедине с Сашей. Сгорбившись словно старик, он медленно подошел к лестнице и тяжело опустился на нижнюю ступеньку. Некоторое время мы молчали. Наверху что-то с грохотом упало, похоже, Элла всерьез принялась за мебель. Наверное, пытается разбить окно стулом или еще чем-нибудь. Я ведь на самом деле тебя убил, произнес вдруг Саша. Тихо и как-то жутко. Ради денег убил. И ради неё. Он с усмешкой кивнул вслед Элли и с горечью добавил «Дурак». Помолчал, а потом вдруг заорал с яростью. «Ну чего ты смотришь на меня? Что ты все смотришь? Давай, мсти мне! Убей, как я тебя! Я ведь для того тебя и вызвал. А то встанет и смотрит все эти годы. Только глаза закрою, так сразу ты появляешься». «Ничего не говоришь, только стоишь и смотришь. Не могу я больше так жить». Он захлебнулся воздухом и надсадно закашлял. Я стояла напротив и смотрела на него, багрового и с выступившими от кашля слезами. Не могла понять, что чувство, злость, ненависть. Нет, скорее, пустоту. Я так долго шла по берегу, так долго его искала. «Я хотел сдаться в полицию», — продолжил Саша, когда приступ кашля закончился. «Но передумал. Не хочу, чтобы чужие люди все это поднимали, копались в наших жизнях. Лучше мы сами, между собой, по-семейному». Его губы тронула ироничная усмешка. Он встал, подошел ко мне и тихо попросил. «Ну, скажи, что я скотина». «Ты скотина». Согласилась я. «Спасибо». Радостно улыбнулся он. Поднял руку, будто хотел обнять меня, но тут же сконфузился и сунул ее в карман халата. Наверное, вспомнил сцену с Элой. «Саша, я очень страшная?» — спросила я неожиданно для себя. «Нет, совсем нет», — торопливо ответил он. «Ты такая же, как и была, только прозрачнее». Глупо, но мне стало приятно. Пару минут мы слушали, как грохочет наверху Элла. Вот же неугомонная. «Скажи, а как там?» — напряженно спросил Саша. «Ну, там, где ты теперь». «Тоскливо. Море, камни, небо. А ты совсем никогда меня не любил». Он хотел что-то ответить, но тут наверху лестницы появилась Элла. Ее шатало, лицо дергалось от нервного тика. Раскачиваясь точно пьяный матрос, Элла начала спускаться. Мы молча наблюдали за ней. Я ожидала, что она не удержится на ногах и покатится вниз, но ей удалось преодолеть все ступени. Выглядела бывшая подруга неважно. Платье сбилось на бок, в глазах — безумие. Не доходя до нас пару шагов, она вскинула руку, в которой оказался пистолет, и заорала «Получите!» Грохнул выстрел, Саша бросился вперед и закрыл меня собой. «Зачем? Я ведь давно умерла!» Он начал падать навзничь. Казалось, что это происходит очень-очень медленно. Словно чьи-то невидимые руки бережно опускали его на пол. В тот момент, когда Саша коснулся пола, он был уже мертв. На груди расплывалось пятно крови, глаза остекленели. «Зачем ты это сделал?» — спросила я у него. «Какой же ты дурак!» Слева послышался шорох, я повернула голову Элла. Она смотрела на меня с жалкой полуулыбкой, губы дрожали. «Это Саня тебя убил!» — торопливо забормотала Элла. «Он! Не я! Я в каюте была! Я отговаривала его!» Меня заполнила холодная черная ярость. Растеклась по телу, заклокотала в горле, я убью ее, утоплю. «Прямо здесь и сейчас». Наши взгляды встретились, и Элла посерела лицом. «Не надо!» — всхлипнула она. «Пожалуйста, не я же тебя убила, я наоборот! На кладбище к тебе каждый год, на годовщину и на троицу!» Не закончив рассказа о своих благодеяниях, Элла бросилась к входной двери и начала биться о неё всем телом. «Помогите, убивают, а...» — хрипло загласила она. Я ощутила под ногами легкую вибрацию. Опустив глаза, увидела, что плитки пола чуть подрагивают, а в стыках между ними появилась вода. Вот и море. Ещё пара мгновений, и вода полилась отовсюду. Из щелей в оконных рамах, швов между стенами и потолком вода стекала по стенам и по лестнице. Элла увидела, что происходит, только когда вода потекла по двери. Несколько секунд женщина дико озиралась по сторонам, потом обхватила голову руками и завыла. Однако вой тут же заглушил треск ломающихся плиток пола и грохот падающих колонн. В нескольких местах из пола в потолок ударили струи воды. Элла бесцельно заметалась по холлу, она кидалась то к лестнице, то к двери, то вновь к лестнице, скользила, падала, поднималась и опять начинала бессмысленные метания. Ее платье насквозь промокло и прилипло к телу, лицо перекосилось от ужаса. Вода поднималась все выше и уже скрыла колени, а Элла не останавливалась. Точно заведенная она бродила по холлу, обхватив голову руками и тихонько воя. Кажется, она не осознавала, где находится. Неожиданно сверху раздался скрип. Подняв голову, я увидела, что по потемневшему от воды потолку расползлись широкие трещины, а люстра опасно накренилась. Элла как раз приближалась к тому месту. «Стой!» — невольно вскрикнула я, но она не услышала. С тоскливым, похожим на человеческий вздох звуком, люстра сорвалась с потолка и обрушилась на Эллу грудой стекла и металла. Там вскрикнула, коротко и жутко, и упала в воду. Стало очень-очень тихо. Я подошла к Элли, она лежала лицом вниз, и вода вокруг ее головы быстро окрашивалась в розовый цвет. Я резко отвернулась, вот и все. Вода больше не пребывала, и только по лестнице стекали тонкие ручейки. «Прощай, дом!» — грустно улыбнулась я и перевела взгляд на Сашу. «Ты уже там, на берегу? Я иду к тебе». «Скоро мы будем вместе». Он обнимет меня за плечи, и мы отправимся в долгий путь по краю моря, прочь от черных скал.